Глава четвертая Здешний садовник явно знал и любил свое дело. Я стояла на крыльце и с умлением оглядывала прекрасный цветущий сад, раскинувшийся по обе стороны от дороги, которая вела к распашным воротам. Вчера, по вполне понятным причинам, мне было не до изучения окрестностей фамильного особняка рода Хейденов. Бышевала гроза, и я торопилась как можно быстрее спрятаться от непогоды под надежной крышей дома но и заодно мечтала в кратчайший срок получить долгожданную свободу. Зато теперь ничто и никто не мог помешать мне насладиться прекрасным летним утром. Я спустилась по ступенькам и неторопливо двинулась вглубь сада. Несмотря на вчерашний ливень, дорожки были совершенно сухими, хотя на кустах роз и траве искреились мириады пока еще не высохших крупных капель недавнего дождя. Не удержавшись, Я аккуратно присела и осторожно притронулась пальцами к гравию. Понятливо хмыкнула, ощутив, как подушечки заколола от остаточных чар. «Неплохо, Оуэн, неплохо. Стоит отдать должное твоему запасу магических сил, раз ты так щедро расходуешь его на такие пустяки, как дорожки в саду». Чарующий аромат цветущих растений щекотал мои ноздри. Я выпрямилась и запрокинула голову, подставив лицо ласковому солнышку. Да, пожалуй, я не зря согласилась на сделку с Оуэном. Полагаю, этот месяц пройдет для меня очень весело, хоть какое-то удовлетворение за несчастливое детство. Самое время обдумать следующую пакость. Погруженная в мысли, я миновала несколько развилок и вдруг увидела красивую беседку, густо оплетенную плющом. Неплохое место для отдыха, и я решительно свернула к ней. Спустя не полную минуту я уже совсем мыслимым удобством расположилась в ней. Беседка стояла на холме. Отсюда открывался чудесный вид на ленивую речушку, протекающую внизу. Раскидистые ивы полоскали в ней свои ветви. В небесной сине звонкий зяблик вывел свою песнь. «Хорошо-то как!» — невольно вырвалось у меня. «А вот мне не очень!» Я чуть не свалилась со скамейки от неожиданности — Так близко вдруг прозвучал недовольный голос Оуэна. Повернула голову, и все мое благодушное расслабленное настроение после удачной пакости мгновенно исчезло. Потому как мой супруг стоял совсем рядом. Грозно скрестив на груди руки, он тяжело смотрел на меня, тогда как его лицо еще сохраняло изысканный зеленоватый оттенок, приятно гармонирующий с белизной его рубашки, распахнутой на груди. А быстро он, однако, справился с последствиями моих чар и рассчитывал, что ему еще несколько часов плохо будет. Оуэн, у мне чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Капризно пожаловалась я, пытаясь не показать, как меня напугало внезапное появление супруга. Как тебе удалось так бесшумно ко мне подкрасться? Оуэн хмыкнул, не отводя от меня пристального тяжелого взгляда. Демонстративным щелчком смахнул с плеча искорки какого-то заклинания. «Забыла, что я маг?» — спросил хмуро. И смею утверждать, маг неплохой. Но с этим утверждением я бы поспорила, иначе мне не удалось бы сегодня так легко его провести. Естественно, вслух я этого не сказала. Как-никак, но инстинкт самосохранения у меня имеется. Как говорится, не стоит дергать дракона за хвост, когда он уже разъярен до нельзя и готов откусить тебе голову но все-таки я не упустила удобного шанса поиздеваться над Оуэном. Так, самую малость. «Как-то ты неважно выглядишь», — промурлыкала я заботливо. «Да и не позавтракал с нами. Заболел, что ли?» Оуэн отчетливо скрипнул зубами в немом бешенстве. Шагнул ко мне. Ох, кажется, я немного переборщила. Однако я продолжила бесстрашно улыбаться, глядя на Оуэна, снизу вверх. В конце концов, что он мне сделает? Не ударит ведь право слова. Оуэн, хоть и гад порядочный, но все-таки не мерзавец, способный поднять руку на девушку. По крайней мере, ранее за ним таких наклонностей я не замечала. Как я и рассчитывала, Оуэн не тронул меня, лишь грозно завис прямо над головой. «Что за чары ты использовала на этой проклятой каше?» Прорычал он. Явно не отравляющий, иначе и Патриции стало бы плохо. Но я использовал универсальное нейтрализующее заклинание, а оно почему-то не подействовало. Точнее, подействовало, но полностью симптомы не сняло. А, так вот он почему такой зеленый. Собственно, нейтрализатор и не поможет. У него слишком общее действие, тогда как чары я использовала весьма специфические. Получается, не такой уж ты неплохой маг, Все-таки не удержалась я от язвительного замечания. И тут же пожалела о несдержанности. Моя колкость стала последней каплей в переполненной чаше терпения Оуэна. Его серые глаза запылали расплавленным серебром. И в следующем мгновении он легко вздернул меня на ноги, крепко подхватив под локти: Эй! возмутилась я, пытаясь за усмешкой скрыть всплеск короткого испуга. Ты что себе позволяешь? Думаешь, это было смешно? прорычал Оуэн прямо мне в лицо. «По-моему, да», — честно ответила я. «Это было забавно. Видел бы ты себя со стороны». «С огнем играешь, Мина». Как ни странно, Оуэн не закричал, а резко понизил голос. Теперь он почти шипел, по-прежнему глядя мне в глаза. Покрепче сжал мои руки в своей хватке. Мне стало как-то не по себе. Кто знает, на что Оуэн способен». Место тут уединенное. На помощь вряд ли кто придет. Прибьет еще с горяча. — Ты делаешь мне больно, — сухо сказала я, выразительно скривившись. Пока даже не начинал. Огрызнулся Оуэн, нахватку немного расслабил. Зло спросил. — Так что за чары ты использовала? — Ты у нас великий маг. Ты и скажи мне, — фыркнула я. — Какого ответа ты ждешь от красивой пустышки с крохотными редчайшими проблесками разума. Да, я дословно процитировала услышанную некогда фразу, которая до глубины души обидела и оскорбила меня. За все эти годы, проведенные вдали от здешних мест, не было ни дня, когда я бы не вспоминала ее. Но мои слова почему-то оказали на Оуэна совершенно противоположное действие, чем я рассчитывала. Он внезапно успокоился и подарил мне свою обычную насмешливую хмылку, которая всегда бесила меня до зубовного скрежета. «Не думал, что ты такая злопамятная», проговорил он с легкой укоризной. «О, мой дорогой, я только начала развлекаться», заверила я. «Поверь, тебя ждет еще много новых неприятных сюрпризов». Сделала паузу и вкрадчиво добавила. «Но ты всегда можешь это прекратить. Твое согласие на развод — И я немедленно покидаю твой дом. Мы будем жить долго и счастливо. Порознь. Обойдешься. Оуэн еще противнее не ухмыльнулся. Никакого развода не будет. Значит, сам напросился, констатировала я. Поверь, сегодня были лишь цветочки, а ягодки не заставят себя долго ждать. Любишь ты дергать дракона за хвост? Оуэн досадливо цокнул языком. «Смотри, Мина, я ведь тоже могу ответить». «И каким образом?» Я высоко вскинула брови в притворном изумлении. Оуэн очень медленно наклонился ко мне, приблизившись своими губами к моим до опасного расстояния. Тьма на дне его зрачков вдруг начала пульсировать в странном рваном ритме, от которого немедленно закружилась голова. Первым моим порывом было толкнуть его но я не позволила себе сделать этого. Эдак Оуэн решит, что я его боюсь. Нет уж, полнейшее равнодушие и снисходительная ирония вот мои главные союзники в борьбе с этим самовлюбленным деспотом. Поэтому я, в свою очередь, покачнулась к нему. Мои губы почти коснулись его. Между ними осталось минимальное расстояние. С волос, не больше. Пытаешься показать свое доминирование — Почему-то хрипло спросила я. Не выйдет, Оуэн. Доминирование. Еще более хрипло переспросил Оуэн. Даже не думал. Что, если я просто хочу тебя поцеловать? Наверное, надо было ответить какой-нибудь остротой, но в голове, как назло, почему-то стало очень пусто и гулко. А в следующее мгновение Оуэн все-таки прикоснулся к моим губам. Очень легко и невесомо. Совсем как в первый раз, когда он поцеловал меня, стоя перед алтарем. Это воспоминание мгновенно отрезвило меня и разогнало туман в мыслях, потому что заодно я вспомнила, как после этого Оуэн скривился в гримасе отвращения. Я дернула головой, и Оуэн прервал поцелуй, вопросительно вскинул бровь, не понимая, почему я вдруг стала сопротивляться. «Отпусти», — прошипела я, силясь высвободиться из его хватки. «Немедленно». «Не хочу», — капризно заявил он. Опять потянулся к моим губам, но тут я уже забрыкалась со всей силы. «Кричать буду!» — злым свистящим шепотом предупредила я. «Громко!» «Кричи!» любезно, — любезно разрешил мне Оуэн. «Кто тебя тут услышит?» Но все-таки выпустил мои руки. Я немедленно отпрыгнула от него на несколько шагов. С величайшим трудом подавила желание развернуться и трусливо сбежать, пока Оуэн не сделал еще чего-нибудь неподобающего. Но вместо этого я с вызовом вздернула подбородок, пытаясь не обращать внимания на то, как пылают мои щеки. «Тебе не понравилось?» — лукаво осведомился Оуэн. «Нет», — выпалила я. «Странно, до тебя никто не жаловался?» «Вот ведь нехорошая личность!» Мягко говоря, нашел чем хвалиться. Между прочим, я все-таки его законная супруга, как никак. Вот и иди к тем, кто не жаловался. Ядовито посоветовала я, и с трудом удержалась от уточнения, куда еще надлежит держать ему путь вместе со всеми этими бесстыжими девицами. Вместо этого фыркнула. Уверена, у тебя целая толпа поклонниц. Ревнуешь? Оуэн бархатно рассмеялся, как будто позабавленный моим искренним пожеланием. «Смотрю, тебе полегчало», — протянула я, — добавила с нескрываемой угрозой. «Надолго ли?» «О, действительно!» Оуэн сдвинул брови, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Кивком подтвердил мои слова и весело продолжил. «Ну что же, сдается, теперь я знаю универсальное средство от всех твоих чар». Один поцелуй, и все в полном порядке. Ну-ну, хмуро оборонила я. Блажен, кто верует. После чего круто развернулась на каблуках, готовая гордо удалиться. Стоило признать очевидный, хоть и обидный для меня факт. Этот раунд остался за Оуэном. Немного утешает то, что проиграно лишь небольшое сражение, а не война, пока счет 1-1. Кожа между лопатками невыносимо зудела, показывая, что Оуэн по-прежнему не отводит от меня глаз. Ну и пусть смотрит. Я высокомерно тряхнула головой, позволив волосам красиво рассыпаться по плечам. И подняла ногу, готовая сделать первый шаг прочь. Главное — не сорваться на бег, потому что очень хочется как можно быстрее оказаться подальше от Оуэна. «Кстати, а ты не хотела бы побывать в доме своих родителей?» «Ну вот кто такие вопросы задает в спину?» От неожиданности я оступилась, но Оуэн уже был рядом и любезно подхватил меня под локоть, не давая упасть. Правда, тут же убрал руку, когда я шпарила его злобным взглядом. «Что ты сказал?» Переспросил удивленно, гадая, не ослышалась ли. «Я спросил. Не хотела бы ты побывать в доме своих родителей?» Терпеливо повторил Оуэн. «Ты там столько лет не была». Думаю, захочешь увидеть родные стены. Побывать в доме моих родителей. Демоны, заманчивая идея. К сожалению, я осиротела очень рано. Мать, Альма Фитцборн, умерла сразу после родов, поэтому я ее вообще не помнила. А отец, Вайдер Фитцборн, отец не сумел справиться с утратой горячо любимой женщины. По рассказам отца Оуэна, достопочтенного господина Митчелла Хейдена, с которым мой отец зачастую вместе работал, тот начал много пить. А поскольку мой отец был специалистом по снятию особо опасных родовых проклятий, то вскоре это привело к закономерной трагедии. Понятия не имею, что точно тогда произошло. Митчелл Хейден рассказывал об этом с крайней неохотой и очень туманно. Как я поняла, отец позволил себе какую-то небрежность при снятии очередных чар. Скорее всего, именно из-за того, что был нетрезв. Ударовый оказался смертельным. Мне тогда как раз исполнилось пять. К слову, Митчелл как будто испытывал какую-то вину из-за всего произошедшего. Наверное, из-за того, что был старинным приятелем моего отца. Часто помогал ему в работе. Как и в тот роковой раз. Он был рядом, когда все случилось, но не успел вмешаться и перехватить рикошет, который попал в моего отца. Видимо, именно из-за чувства вины Митчелл изобрал меня в свой дом, решив стать официальным опекуном. Правда, его единственный сын Оуэн отнюдь не обрадовался этому обстоятельству. «Почему ты мне это предлагаешь?» — настороженно поинтересовалась я. «С чего вдруг такое великодушие?» «Великодушие?» Оуэн изумленно хмыкнул от такого определения. «Мина, боги с тобой, это обычное проявление участия». Насколько мне известно, ты была там всего однажды. Сразу перед свадьбой. Да и то визит продлился меньше часа. Думаю, ты бы не отказалась вновь увидеть родной дом. Но на этот раз без всякой спешки. При желании мы можем там даже заночевать». «Заночевать?» Я с сомнением сдвинула брови. «В доме много лет никто не живет. От него, наверное, остались одни развалины». «Отнюдь». Оуэн отрицательно мотнул головой. Каждый год я приезжаю туда и обновляю стазисные чары. Сделал паузу и внимательно посмотрел на меня, как будто ожидал, что я задам уточняющий вопрос. «Милый мой, я вообще-то магическую академию закончила, поэтому прекрасно понимаю, о чем ты говоришь». «Благодаря им дом не разрушается», — все-таки пояснил Оуэн. «Вещи в нем не ветшают и остаются ровно в таком же состоянии, как в тот день, когда дом окончательно покинули». А еще это защищает дом от грабителей. Мало кто рискнет сунуться в дом, на которого по ночам загораются призрачными зелеными огнями. «Оуэн, я знаю, как работает Стазис», — поморщившись от его покровительственного тона сказала я. «Я так, на всякий случай», — пояснил Оуэн. все таки в Академии у тебя другая специализация была». «А откуда ты знаешь, какая у меня была специализация в Академии?» Немедленно напряглась я. «Да так», — уклончиво ответил Оуэн. И замолчал, расплывшись в безмятежной улыбке. «Неужели он следил за моими успехами в учебе?» «Полагаю, что да. Но зачем ему это было надо?» «Ну так как? Отвезти тебя в дом родителей?» Тем временем вернулся к предыдущей теме разговора Оуэн. «Как ты помнишь, он в нескольких милях от Тириена». Пешком ты туда не доберешься. Точнее, доберешься, но это займет у тебя слишком много времени. Я могу нанять карету, боркнула я. Заклинание Стазиса, полюбопытствовал Оуэн. Уверена, что сумеешь снять чары, которые устанавливал я? В его тоне послышалось нескрываемое самодовольство, которое бесило меня до потери пульса. Однако, к сожалению, на этот раз Оуэн был прав. Опытов подобного рода магических делах у него гораздо больше. Но все равно непонятно, почему Оуэн вдруг предложил мне это. В его добрые намерения я не верю. Не такой он человек. Решил поквитаться за утреннюю трапезу? Оуэн не торопил меня с ответом. Он молчал, и слабая улыбка трепетала в уголках его рта. «Хорошо», — наконец процедила я. «Пусть будет так. Но учти, Оуэн». Замялась, сились придумать угрозу поубедительнее. «Что я должен учесть?» Насмешливо уточнил он, когда пауза слегка затянулась. «В многие знают, куда и для какой цели я отправилась», — выпалила я. «Если я исчезну без следа, то тебе это с рук точно не сойдет». О небо! Оуэн, утомленный моим недоверием, мученически закатил глаза наверх. Постоял так немного, затем посмотрел на меня и скептически осведомился. Ты всерьез считаешь, что я задумал убить тебя и прикопать где-нибудь? Да кто тебя знает? Честно ответила я. Слушай, если бы я желал освободиться от брачных уз, то в таком случае мне гораздо проще было бы вчера подписать согласие на развод и отправить тебя на все четыре стороны. Твоя смерть не несет мне абсолютно никакой выгоды. Как говорится, и крыть нечем. Но с другой стороны... Кто знает, почему он вдруг так раздобрился. Тем более после утреннего происшествия. Поневоле заподозришь неладное. Эх, их хочется и колется. И все-таки я решилась. Ладно, словно нехотя проговорила я. Я согласна. Ты как будто мне одолжение делаешь, с укором сказал Оуэн. Ни капли радости и благодарности. Но не стал дожидаться моего ответа. Вместо этого вышел из беседки и первым отправился к дому, небрежно кинув через плечо. «Встретимся на крыльце через полчаса, Мина. Я отдам распоряжение приготовить для нас карету и буду ждать тебя». Я с подозрением прищурилась, глядя ему вслед. Чует мое сердце, что все это неспроста. «Ну да ладно. Посмотрим, что задумал господин Оуэн Хейден. Все равно я буду первой, кто это узнает».